Глава тридцать третья. Они чуть не погибли в первые секунды. Потому что, несмотря на крик Паркса, все застыли. Это только кажется, что есть куда бежать. Голодные бегут на них со всех сторон, а окна между ними быстро исчезают. Остаётся лишь один путь, по которому они могут убраться отсюда, и Паркс начинает расчищать в нём окно. Три выстрела опрокидывают трёх бегущих мертвецов. Два выстрела мимо. Паркс сильно толкает Джустин, выводя её из ступора. Галогер в свою очередь помогает доктору Колдел и маленькому голодному ребёнку Мелони проснуться и начать движение. Они перепрыгивают упавших голодных, царапающихся как тараканы в бессмысленных попытках подняться и дотянуться до людей. Если бы у Паркса было время, если бы не тикали возможно последние секунды их жизни, он бы сделал несколько контрольных выстрелов в голову Но в этой ситуации ему остаётся лишь всадить несколько пуль по корпусу полулежащих голодных, пригвоздив их к земле на некоторое время. Всё идёт хорошо, пока Джустин не падёт. Один из продрявленных голодных схватил её за ногу и подбирается к её телу, судорожно перебирая руками. Парксу приходится остановиться, долгое время целиться, чтобы пустить вторую пулю по духу бывшему человеку. Теперь можно двигаться дальше. Джостин быстро вскакивает на ноги и продолжает бежать, не оборачиваясь. Хорошо. Жене Лота следовало бы провернуть такой же фокус. Он стреляет направо и налево, но только по тем, кто ближе всего, кто собирается прыгнуть или схватить. Галахер делает то же самое, и хотя темп его стрельбы полное дерьмо, он хотя бы не останавливается перед каждым выстрелом. Это лучше, чем превратиться в цель как дико мёртвый глаз, остановившийся слишком надолго. Они у ворот сейчас, и Паркс не видит на них замка, но они заперты. Должно быть, их открывали дистанционно, но прошлое есть прошлое, а в дивном новом посмертном мире это всего лишь неработающий чёрт бы их побрал ворота. "Наверх!" кричит он. "Перелезаем! Легче сказать, чем сделать." Забор высотой с человеческий рост с декоративными копьями наверху не любит, когда через него перелезают. Но они пытаются. Паркс оставляет их, разворачивается и продолжает стрелять. Теперь уже не разберёшь, кто ближе и опаснее. Переводите режим в автоматический и цельтесь по ногам. Опрокидывая первый ряд голодных, мы одновременно замедляем и второй. Единственный минус их становится всё больше. Шум как звон колокольчика к ужину. Голодные толкаясь бегут на них со всех сторон. Их численность неограничена в отличие от его боеприпасов, которые внезапно заканчиваются. Пистолет перестаёт вибрировать в руках, и шум от выстрелов эхом разносится по округе, постепенно стихая. Он выбрасывает пустой магазин и нащупывает другой в кармане. Это движение у него так отточено, что он мог бы повторить его во сне. Резким движением он вставляет новый магазин в пистолет и максимально отводит затвор. Но обратно он возвращается только наполовину. Оружие бессмысленно, когда его заклинило. Первый патрон, скорее всего, не до конца зашёл в ствол. Два голодных уже готовы броситься на него оба спереди. Но один правее, другой левее, образуя треугольник. Один был мужчиной, другой женщиной их разделяет всего секунда. Это инстинкт, сработавший в неподходящее время. Сделав шаг назад, он нащупывал пистолет вместо того, чтобы взмахнуть винтовкой на отмашь. Единственная остававшаяся у него секунда потрачена впустую, всё кончено. Оказывается, что нет. В бою Паркс максимально сконцентрирован. Это происходит бессознательно, такому трюку его никто не учил. Но это факт. Он делает работу, которая находится перед ним, поставив все остальные мысли на паузу. Поэтому он забыл о голодной малышке, пока она вдруг не возникла прямо перед ним. Она оказывается между ним и нападавшими. Размахивая тонгими руками, Мелони издаёт пронзительный боевой клич, и голодные останавливаются с головокружительной внезапностью. Их глаза расфокусированы, а головы начинают грустно или неодобрительно качаться влево и вправо. Они не смотрят больше на паркса, они не считают его. Паркс знает, что голодные не охотятся и не едят друг друга. Не считая детей в классе, он никогда не видел, чтобы голодный вёл себя так, будто знает других голодных. Они одиноки в толпе. У каждого своя потребность, свой голод. Они не вьючные животные, они одиночки, сбившиеся в стаю только потому, что у всех одни и те же раздражители. Поэтому он всегда считал что они не чувствуют запах друг друга. Феромоны людей сводят их с ума, но запаха других голодных они не чувствуют. Их просто нет на радаре. Он понимает в эту коченевшую секунду, что был неправ. Они должно бы чувствуют запах здесь ничего нет, жди дальше, когда вокруг голодные. И он выключает их так же молниеносно, как запах людей включает. Малышка замаскировала его. Её химикаты заблокировали его всего на секунду или две, и голодные потеряли след феромона, который вёл прямиком к её горлу. Но многие другие, бегущие позади, не сбавили скорость, а те два, которых малышка остановила, опять получили сигнал и навели глаза на цель. На руках Галахера тащит Паркса назад через ворота, которые им удалось приоткрыть. Они снова бегут. Впереди маячит дом Джустин с разбегу толкает дверь, и она открывается. Они забегают. Голодный ребенок, извиваясь между ног, старается обогнать его. Галагер захлопывает дверь впустую, тратя время, потому что по бокам от нее стеклянные окна от пола и до потолка. Лестница, кричит Паркс, наверх. Они взбегают по ней. Под звуки сумасшедших церковных колоколов, когда стекла разбиваются, Паркс бежит последним, бросая за спину гранаты, как ожерелье из бисера на грёбаном Мардигра. Гранаты растворяются за его спиной одна за другой, сотрясая своим лаем весь дом в отвратительном контрапункте. Осколки задевают бронежилет Паркса и его незащищённые ноги. Последние полдюжины ступеней обрываются и дёргаются под ним, как будто он идёт по качающейся лодке, но ему каким-то образом удаётся добраться до второго этажа. Он падает сначала на колени, затем растягивается на полу во весь рост, пытаясь восстановить дыхание. Они все так делают, кроме малышки, которая смотрела вниз в пропасть воздуха тихо и спокойно, как обычно делают дети, вернувшиеся после обеденной прогулки. Лестницы больше нет. Всё взорвано к чертям, и они в безопасности. На самом деле нет. Нет времени на сидение у костра и обмен историями о том, кто и как увернулся от смерти. Он должен немедленно заставить их подняться. Конечно, главный вход теперь закрыт, но может быть, здесь есть и чёрный вход с отдельной лестницей. Окно разбито. Участок забора покосился неделю или год назад. Гнездо голодных, расположившееся в одной из комнат, зашевелилось, услышав приближающиеся звуки шагов. Им нужно сделать свою базу безопасной. Для этого они должны обыскать каждую комнату, убедиться, что внутри периметра нет враждебных элементов. Паркс должен признать, что это место выглядит почти нетронутым, но дверей здесь так много, что шансы нарваться на голодных за ними всё же довольно велики. Он не успокоится, пока не проверит, что за каждой из них никого нет. Они идут по коридору, дёргая каждую дверь. Почти все заперты, и Паркса это устраивает. Что бы ни было за ними, пусть там и остаётся. Те немногие, что открываются, ведут в крошечные спальни. Внутри стоят больничные койки с регулируемой стальной рамой, столики с меламиновыми губками, трубчатые стальные стулья с выцветшими бордовыми сидушками. Ванные комнаты настолько малы, что душевая кабина занимает почти всё пространство. Дом у Энрайта был какой-то частной больницей, в нём не жили люди. В этих одноместных палатах не поместятся даже двое из них, а разделяться он не хочет. Поэтому они продолжают поиски. Всё это время его мучает вопрос, знал ли ребёнок, что может остановить голодных, просто встав перед ними. Или делал это потому, что хотел спасти сержанта. Он не знает, какой ответ хочет получить». Он висел на волоске от смерти, а малышка спасла его. Он вертит эту мысль в голове, но с какого угла на неё не посмотреть, она не поддаётся. Бессмысленное битьё головой об стену раздражает его. Они поворачивают направо от главного коридора, потом налево, и в конце концов находят светлый зал, достаточно большой для их нужд. Вдоль стен стоят кресла с прямыми спинками, на стенах нарисованы Английские постарались неизвестных художников. Телеги для сена в основном Джон Констебл. Паркс безразличен к телегам, но на его вкус в помещении слишком много дверей, хотя он уверен, что ничего лучше они не найдут. Мы будем спать здесь, говорит он гражданским. Но сначала нам нужно проверить остальную часть этажа, чтобы не было сюрпризов. Последнее в основном относилось к нему и Галохиру. Начнём быстрее, а не закончатся этим, тем лучше. Поэтому он решает задействовать Джустин. Вы сказали, что хотели бы помочь, напоминает он ей. Помогите с этим. Джустин колеблется, глядя на доктора Колдуэлл. Не трудно понять, в чём дело. Она боится оставлять её наедине с ребёнком. Но Каролайн досталось больше, чем остальным. Она вся вспотела и побледнела и до сих пор не может восстановить дыхание. Мы управимся за 5 минут. Что с ним может случиться за это время, говорит Паркс. Он удивлён своим голосом, в нём чувствуется гнев и напряжение. Джастин смотрит на него. Галагер, кажется, тоже бросает быстрый взгляд. Ему приходится всё объяснить. Тройем легче оставаться в зоне прямой видимости. Ребёнок бесполезен, потому что не знает, что искать. Мы отойдём и вернёмся, а они останутся здесь. Так что мы знаем, где их искать. Понятно. Понятно, отвечает Джустин, по-прежнему сурово глядя на него. Так мамы смотрят на детей, которые потеряли ботинок и приковыляли домой в одном. Она становится на колени и кладёт руку на плечо Мелони. Мы хотим быстро осмотреться, говорит она. Скоро вернёмся. Будь осторожна, отвечает Мелони. Джустин кивает. Да.